Глава 7. Отцифровка. Чужие голоса хорошо были слышны за дверью. Переговаривались нарочито громко, чтобы я сильнее занервничал. Я провёл рукой по уплотнителю, осмотрел замок. Рукаять гранатой дверь не возьмёшь. Но если у наёмников есть пластид или термитные шнуры, вполне могут выжечь дуруску лак и замок в придач. А сколько тогда продержусь? Не заметил, как пистолет оказался в руке. Отступил на шаг, оглянулся и замер. Да, командный пост впечатляет. В штабе нашей базы подобный, но тут, тут умудрились уместить всё в комнате размером вдвое меньше, чем на базе. Примерно 3 десятка кресел перед пультами, расположенными полукругом, выдававшимся к центру комнаты от дальней стены. На каждом пульте три экрана и выдвижная консоль. Один главный обзорный экран, куда обычно выводят карту района и картинки со спутников, занимает почти всю дальнюю стену. Операторам не надо поднимать головы, чтобы зафиксировать обстановку и ключевые моменты во время миссий, достаточно взгляда вверх. Ещё одной интересной особенностью поста было место командира. Его расположили под главным экраном на небольшом возвышении, наверное, чтобы старший начальник всегда видел подчинённых, что сильно облегчает управление. В дверь ударили затем ещё дважды. Сквозь металл донёсся крик Кларка, потребовавшего немедленно открыть пост, иначе будут взрывать, заверил он. Я снял пистолет с предохранителя и двумя прыжками перемахнул через ближнеоператорский пульт и оказался внутри полукруга из столов. Глянул по сторонам. Хреновая позиция. Сейчас наёмники вскроют дверь и войдут. Их всего шестеро. Проём узкий, но у них автоматы. Двое встанут по бокам в коридоре и откроют огонь. Двое, пригнувшись, проникнут в комнату, сразу рассредоточатся. За ними войдут остальные и Нет. Не удержать позицию. Нужно другое решение. Генерал громко и чётко повторил своё требование. Волнуется гад. Не за меня, конечно, а за оборудование. Если бы оно не было так важно, давно бы взорвал дверь. А что? Укрыться за командирским пультом это шанс. Скорее всего, именно этот пульт нужен Кларку. Я уселся в кресло, выдвинул обе консоли, пробежал взглядом по клавиатурам, системным блокам, утопив на них клавиши power. Включил мониторы. Тихо зашелестели вентиляторы и защёлкали иглы, считывающие информацию с жёстких дисков. По экранам скотились строчки. Непонятная тарабарщина, символы, буквы, префиксы, цифры. Пискнул один системный блок, затем другой. Мониторы по краям погасли, а на центральном высветилась надпись: "Добро пожаловать в систему управления ТВД. Вставьте ключ идентификатор симулятора". Я коснулся клавиатуры, не глядя, надавил несколько клавиш, но надпись лишь мигнула и больше ничего не случилось. Эх, подключиться бы к программе управления крепостью, я бы затопил коридор. Наверняка такой вариант защиты от нападающих предусмотрен. Возможно, в коридорах под потолком имеются скрытые ниши, откуда выдвигаются автоматические пулемёты, но их можно активировать лишь с пульта, с командирского пульта, куда нужно вставить ключ-идентификатор. Голоса за дверью стихли, донеслась едва слышная возня. Это, пожалуй, всё. Сейчас будут взрывать. Я пригнул голову, начал поднимать пистолет с прицелом, следя за дверью, но так и замер, не распрямив руки до конца. Ключ это программа, код, необходимый центральному компьютеру. Лишь на одном системном блоке на лицевой панели имелся стандартный разъём под микрокарту. Я вскрыл непромокаемый пакет на поясе, куда перед погружением спрятал кристалл и карту с файлами, вытряхнул их на ладонь. Значит, выход у меня один попытаться войти в управление крепостью с помощью вируса, который отдала мне Бридж. Вставил микрокарту в разъём. В компьютере зашуршал жёсткий диск и вдруг отчетливо хрустнул. Экраны погасли, вырубилось освещение. Подо мной будто кресло исчезло, но я не упал. остался в прежнем положении, перестав дышать. Во всяком случае, сложилось такое впечатление, когда оказался в кромешной тьме, я словно растворился в ней. Пропали звуки, не звенело в ушах, как обычно бывает, когда наступает абсолютная тишина. Возникло полное ощущение нереальности происходящего. Мысли спутались, было трудно сформулировать, откуда вообще взялось это чувство, чувство нереальности. Миргнула слепящая вспышка, Я бы зажмурился, но не смог. Разноцветных кругов перед глазами не возникло. Что происходит? Способность видеть не утрачена, но тело не ощущаю. Где я? Может, мёртв? Может, Кларк ворвался в пост, убил меня, и сейчас душа, оделившаяся от тела, ожидает своего часа в придбаннике между адом и раем? Да ну, бред. В темноте зажёгся белый прямоугольник, окаменённый символами. Я бы вздрогнул от неожиданности, будь на это способен. Пересмотрелся, изучая символы. Не может быть. Передо мной висел самый натуральный интерфейс, интерфейс управления крепостью, где то, что сначала принял за символы, на деле оказалось кнопками перехода в соответствующие подписи разделы программы. Всё как-то само получилось. Стоило подумать о меню, как в левом верхнем углу потемнела нужная кнопка. Прямоугольник интерфейса изменил цвет на синий, заполнился фреймами. Но по верху вдруг возникло новое окно с требованием подтвердить или отклонить командование крепостью. Конечно, да, то есть подтвердить. И понеслось. Я едва поспевал за ходом своих мыслей, вызывая разделы в меню. Клик. И активирован внутренний периметр защиты. Клик. Приведены в состояние готовности боевые модули и автоматы в доках. Я включал всё подряд, до чего удавалось дотянуться возбуждённому ненавистью опасностью сознанию, только окна мелькали. В реальной жизни вряд ли бы смог так быстро управляться с системой. Тут даже Бриджет, оператор А класса, не конкурент. Я бы так и сидел, приводя крепость к бою, не возникнив в правом верхнем углу пульсирующей красной точки. Мысленно коснулся её, раздался настойчивый писк и развернулось окно экстренного чата. Уймись, придурок, высветились два слова в строке, и тут же побежали новые. С тобой говорит Кларк. Немедленно отключи боевые системы и впусти меня, иначе останешься без запасов энергии, а ворнет лишится нового ТВД. Ага, сейчас умник нашёлся, думает, впущу его. Уймись и скорее отключай всё, что задействовал. Запасы резервного источника энергии на пределе. Лишишь крепость энергии и ты труп, Ковач. Наверное, минуло секунды две, прежде чем до меня дошёл смысл слов, точнее, последнего слова. Кларк назвал мою фамилию. Откуда он знает, что именно я нахожусь на командном посту? Откуда он вообще узнал о том, что я вошёл в систему? Я свернул все окна, кроме чата, заглянул в алгоритм управления ТВД, отоскал модуль, отвечавший за энергокомплекс. Охренённый каталог из сотни папок, включающий в себя кучу подкатегорий, быстро пролистал и наконец вытащил нужные мне файлы на рабочий стол. Ещё секунда ушла на то, чтобы запустить приложение, после чего система объявила: "Запасы энергии истощены. Предельное значение пройдено. Расход 98%. Если не отключу защиту, и большинство боевых частей обесточит крепость и не смогу противостоять Кларку". Он этого и добивается. "Глуши всё", крикнул генерал в чате. "Глуши, пока не поздно". Я вернулся в каталог энергокомплекса и стал разрывать одну цепь за другой, отключая системы и модули, обесточивая автоматы в доках, обеспечение которых отъедало львиную долю энергии. Патрулирование акватории может подождать. Когда прошестелил весь каталог, сумел скопить лишних полпроцента энергии, переключив генераторы БЧ5 на обеспечение центрального поста. После чего оставил себе резервных 1.5%, остальное влил в аккумуляторы двухместной субмарины-малютки, случайно обнаруженной в доке уровнем ниже. Видимо, основное назначение малютки эвакуация командира крепости и его помощника. Только в док мне надо добраться невредимым. А как это сделать? Хорошо. Пришло сообщение от Кларка. Очень хорошо. Теперь успокойся и позволь войти. Я расскажу тебе всё. А может мне вас уничтожить? Предложил я отоскав блок в программе, отвечающей за управление скрытыми в коридорах автоматическими пулемётами. Тогда ты ничего не узнаешь и станешь изменником. Выбирай. Я задумался. Кларк слишком уверен. Он каким-то образом определил, что я в системе и подключился к чату. Кларк что-то знает о крепости, чего не знаю я. Он сообщил мне об истощении энергокомплекса, таким образом дал выиграть время. Сержант возник в строке Отечать я не спешил, рылся в интерфейсе, не понимая, как свернуть главное окно, чтобы вернуться в реальность, чтобы комната вдруг появилась вновь. Если выйдешь в корень, начал Кларк, в левом верхнем углу рядом с кнопкой меню есть функция скрыть окно. Вызови её и переключись на окружающую тебя обстановку. Легко сказать, когда курсора нет и управление происходит на уровне нейронов, или что там у меня в башке с этой операционкой взаимодействует. Похоже, генерал знает, чем я задачен, словно мысли читает. Я не ответил, уж больно не хотелось признаваться в своей неспособности активировать скрытое окно. А вдруг Кларк меня водит за нос? Сейчас вызову окно и амба, как говорит Док, перестану управлять системой. Может, генерал только и ждёт такого поворота событий. Кнопка меню побледнела и как бы утонула, удя немного вглубь виртуального интерфейса. Из верхнего левого угла выдвинулся прямоугольник. Я мысленно потянулся к нему, и в следующий момент сознание ухнуло в бездну. Нападение прекратилось так же быстро, как началось. Комната вокруг появилась вновь. Я сидел в командирском кресле в неудобной позе, от напряжения ломило спину, левая рука не слушалась, затекла. Правая касалась системного блока, в который была вставлена микрокарта Bridget. Клёва. Это единственное, что пришло на ум. Я был внутри системы, был целиком, но как такое возможно? Странный расклад получается. Спец убивал оружем, разряжая во врага кристаллы с вирусом. Кларк подобным образом потопил корвет. Я проник в систему управления крепостью. На это мои аналитические способности и всякли окончательные выводы сделать не получалось. Я завис в размышлениях, будто древний компьютер, неспособный переварить новейшую программу после инсталляции. Из тупора вывел настойчивый стук в дверь и голос Кларка. Генерал требовал его впустить. Гарантии! крикнул я, шевельнувшись в кресле. Поднялся и начал разминать затекшие мышцы. Мне нужны гарантии того, что наёмники и вы, генерал, не начнёте стрелять. За дверью раздались команды, удаляющиеся шорох шагов. Я остался один и без оружия, сообщил Кларк. Откройте дверь, сержант. Переход в обращение на вы уже что-то. Я потёр глаза, посмотрел на центральный монитор и вновь опустился в кресло. Так, где тут у нас управление видеокамерами в коридорах? Минуту, предупредил Кларка, не поднимая головы. Находясь в реальной обстановке, было тяжело разобраться в программе. Всё казалось медленным, непонятным. Наконец, отоскал проводник, задал поиск нужного приложения по ключевым словам и получил то, что хотел. На мониторе появилось изображение с камер наблюдения в коридоре. Наёмники отошли за угол и не предпринимали каких-либо попыток выглянуть. Кларк ждал возле двери. "Покажите руки, генерал", потребовал я. Генерал подчинился. "Повернитесь кругом". Не опуская рук, он медленно выполнил команду. Я покивал себе. "Ладно, у меня пистолет. В подготовке превосхожу генерала. Если тот задумает напасть, прикончи его и закрой вновь. Бросив взгляд на монитор, поднялся из кресла и как можно тише пересёк комнату. Прислушался, не крадётся ли кто-нибудь по коридору, быстро снял блокировку замка и распахнул дверь. "Входите", шагнул в сторону, держа кларк на прицеле. Генерал прошёл в комнату, по-прежнему держа руки над головой. Я толкнул его в бок, захлопнул дверь и заблокировал замок, лицом к стене. Генерал молча отвернулся. Положив ладони на шершавый бетон, широко расставил ноги и дал себя обыскать. Отступив на шаг, я сказал: "Можете опустить руки и повернуться". Внешний генерал выглядел спокойным, но по взгляду было ясно, сдерживать эмоции удаётся с трудом. "Вы хотели мне что-то сообщить?" начал я и замолчал, потому что Кларк поднял руку, кашлянул в кулак. Непривычно было его видеть в костюме ныряльщика, крепко сбитый, подтянутый, Беспогон вполне сойдёт за штаб сержанта из команды боевых пловцов. Есть там у них один ветеран, уж больно похож на генерала. Кларк вновь взглянул на меня и твёрдым голосом заявил: "Мы в симуляторе, сержант. Наша аварийная тавода крепость, всего лишь виртуальная платформа. Бойцы на базе, боевые машины, беспилотники, строения всё, что мы видим, тоже виртуальные модели, трёхмерные проекции. принимаемое сознанием за реальное. Неизвестные области, накрытые туманом, недоступные взгляду пространства между локациями, которая прорисовывается лишь когда мы проникаем в него. Кислотные дожди, радиация, условия внедрённая в оболочку симулятора. Теперь главное. Он выдержал паузу, дав немного переварить услышанное. Мы все неподвижны и находимся в особых капсулах далеко отсюда. Все, кого мы видим, знаем, Если мы выполняем боевые задания в реальном мире, не подвижны. За дураками не держит генерал. Понимаю. Так и трудно осознать. Кларк обвёл взглядом комнату. Но такова правда. Мы все находимся в статис капсулах, сержант. Но мы все сражаемся с настоящим врагом.